Может быть, на нас, на всех внезапно напала усталость, ведь мы выехали задолго до рассвета, потому что я заметила, не я одна погрузилась здесь в какую-то дремоту. Мы разошлись по разным углам, разглядывали одну картину за другой и лишь изредка в полголоса подзывали друг друга: иди к сюда, посмотри. Между тем седая дама и, возможно, и я все время разговаривали не особенно громко, но нам было слышно, потому что в этом салоне голоса, словно бы наполняли все помещение. Они обсуждали какого-то мужчину, знакомого им обеим, который не мог найти общего языка со своими детьми. Мы слушали, иногда на них поглядывали, и мало по-малу что-то стало меняться, не только для меня, но и для других. Я это чувствовала. Если бы мы, увидев эту женщину через стеклянную стену офиса, на том и кончили, и даже если бы мы, идя, За ней по городу потеряли ее. Мы все равно могли бы вернуться в к о т т е д ж и взволнованными и торжествующими, но сейчас в салоне женщина была слишком близко к нам, гораздо ближе, чем мы в действительности хотели. И чем больше мы смотрели и слушали, тем меньше она казалась похожей на Рут. Это ощущение росло среди нас почти осязаемо. Я знала, что Рут, вроде бы поглощенная картиной другой части зала, испытывает его в такой же мере, как и остальные. Вот почему вероятно мы так долго бродили по салону, откладывали момент, когда надо будет обменяться мнениями. Потом в друг женщина поднялась и вышла, а мы все стояли, стараясь не смотреть друг другу в глаза, чтобы следовать за ней дальше, такого и в мыслях ни у кого не было. Секунда шла за секундой, и молча мы, казалось, приходили к согласию о том, как нам теперь все в и д и т с я В конце концов всегда я дама. Стала и застала и сказала Томи, который был к ней ближе всех, прелестнейшая вещь, самая моя любимая. Томи повернулся к ней и издал смешок. Я поспешила ему на выручку, а дама между тем спросила: «Студенты? Да? Искусство изучаете? Нет, не то чтобы студенты», ответила я до того, как Томи мог открыть рот. Мы просто, ну, интересуемся. Седая дама лучезарно улыбнулась и начала рассказывать, а художники на чье полотно мы смотрели. Как она с ним связана? Какой творческий путь он прошел? Это, по крайней мере, вывело нас из оцепенения, и мы собрались около нее послушать, как в Хельшеме собирались около начавшего говорить о п е к у н а Седая дама, видя такое, сильно воодушевилась, и мы стали кивать и вставлять слова восхищения, слушая про то, где писались эти картины, в какое время дня художник предпочитал работать, как в некоторых случаях он обходился без эскизов. Потом, когда ее рассказ подошел к естественному концу, мы дружно вздохнули, поблагодарили ее и вышли. Из-за того, что улица была очень узкая, мы некоторое время не могли как следует все обсудить, и все, думаю, были этому только рады. Мы двигались друг за другом, и Родни, который шел первым, театральным жестом взметнул руки, словно был в таком же восторге, как вначале, когда мы только сюда приехали, но это было не очень убедительно. И выйдя на более широкую дорогу, мы замедлили шаги и шаркая остановились. Мы опять находились у края утеса. И Если перегнуться через перила, можно было, как раньше, увидеть зигзагообразные тропинки, спускающиеся к самому берегу. Только на этот раз внизу еще была видна пешеходная дорожка с рядами закрытых на зиму торговых палаток. Какое-то время мы просто смотрели на все, подставляя лица ветру. Родни по-прежнему пыжился, стараясь быть веселым. Можно подумать, твердо решил, что ничему не позволит испортить такую отменную вылазку. Он стал показывать Крисе что-то в море, очень далеко у самого горизонта. Но Крися отвернулась от него и сказала: "Так, я думаю, мы все согласны, да? Это не р у т Она издала короткий смешок и коснулась рукой плеча: р у т мне очень жаль, как и всем, конечно. Но Родни ругать, в общем-то, не за что". Не такая уж глупая была затея, согласитесь. Когда мы увидели ее через это стекло, было ведь ощущение. Она замолчала, потом опять дотронулась до плеча Рут. Та ничего не сказала, но слегка повела плечом. Выглядела почти так, словно она хотела сбросить руку. Искоса Рут смотрела вдаль, скорее на небо, чем на воду. Я видела, что она расстроена. Но кому-то, кто не так хорошо ее знал, вполне могло показаться, что она просто задумалась. Извини, Рут, сказал Родни и тоже похлопал ее по плечу. Но, судя по улыбке, он ни секунды не сомневался, что упрекать его совершенно не в чем. Так п р о с и т прощения тот, то